В половине пятого я созвал всех наших людей. Мы положили Эльсу на носилки и отнесли в мою палатку. Когда она задремала, я прилёг рядом, совершенно без сил. Когда начало светать, Эльса вдруг встала, дошла до выхода из палатки и рухнула на землю. Я положил её голову к себе на колени. Через несколько минут она приподнялась, издала отчаянный вопль, упала снова и больше не шевелилась. Она была мертва. Львята смотрели на все это с недоумением и тревогой. Джеспа подошел к матери, длизнул ей в морду, вид у него был испуганный. Он тут же вернулся к брату и сестре, которые прятались в кустах неподалеку. Через полчаса после кончины Эльсы из Осиола приехал старший ветеринар Джон Магдана. В интересах медицины и самих львят Джорс огласился на вскрытие, чтобы установить причину смерти. Хотя ему и было очень тяжело. Затем Эльсу похоронили под акацией на берегу, где она больше всего любила отдыхать. По сигналу Джорджа объездчики выстрелили три раза из ружей. Глупое эхо отразилось от больших скал. Возможно, где-нибудь в безбрежном буше супруг Эльсы услышал выстрелы и на миг насторожился. Это было 24 января 1961 года. Глава пятая. Опикуны. Теперь дети Эльфы остались на нашем попечении. Вечером мы пошли их разыскивать на больших скалах и на берегу реки. Неподалёку от кабинета нам встретилось свежее пятно крови, признак того, что кто-то удачно поохотился. В тот закат солнца я спустилась к песчаной отмели, где год назад Эльф впервые познакомил меня со своим потомством. Я просидела там долго, Вдруг в леку я услышала негромкое тянь, и тотчас стало на все лады откликать деревья. Наконец среди зарослей показался джэспе, но он тут же исчез опять. Я положила на видном месте мясо, чтобы они сразу его заметили, но львята не показывались и не откликались, как я их ни звала. В ответ не звучал только многоголосый хор гиен. Откуда и столько взялось? На ночь мы привязали козлятин недалеко от палатки Джорджа. Но рябятай ночью не пришли. Слушая зловещий вой гиен, мы совсем встревожились. Если этот зверь её нападёт на львят, им придётся худо. Утром поиски возобновились. По следу жестам мы дошли вдоль берега до островка, на котором львица лежала накануне своей смерти. Мы несли с собой мясо, надеясь приманить им львят в лаги. Но когда увидели в зарослях джейста, который голодными глазами смотрел на козлятину, отдали ему Всё целиком. Он бросился на мясо и с жадностью принялся его уничтожать. Послышался шорох, и метрах в 20 от нас показалась Эльза маленькая, но встретившись со мной взглядом, она нырнула в чащ. Мы опасались гиен, которые гласили прошлой ночью, и хотели видеть взгляд около лагеря. Поэтому больше не стали давать нашим подопечным мяса, надеясь, что голод заставит их прийти. Ему надо было возвращаться в Исиолу, и мы пошли его проводить. А когда вернулись, захватили с собой козлятины для Эльсы Маленькой и Гупы и отправились их разыскивать. Только мы дошли до того места, где утром встретились в Жесты, как он выскочил из-за куста, схватил все мясо и скрылся. Зная, как были голодные Эльса Маленькая и Гупа, мы сходили за остатками туши. Вскоре появился Гупа, тогда мы поволокли мясо к лагерю. Все три львенка пошли за нами, но они... Явно чего-то опасались. Когда мы переправили козлятят через реку, львята остались на другом берегу. Оттуда они часа два следили за нами, однако переплыть не решались, сколько мы их ни звали. Привязав тушу к дереву, мы шли в лагере. Тем временем наши люди привезли с большой скалы три грузовика камня. Мы сложили на могиле Эльсы высокое надгробие и сняли вокруг дёр Я задумала посадить там вьющиеся растения, чтобы со временем они заплели камни и скрепили их. На одном конце могилы я посажу два куста эфорби, на другом один куст. Пусть они изображают охраняющих могилу детей Эльсы. Кругом будет чистая полоса шириной в метр, а дальше два ряда алоэ. Ещё мне хотелось венчать надгробие каменной плитой с именем Эльсы. Больше часа я помогала устраивать могилу, потом вернулась к плятятам. Джеспер и Эйс маленько ели мясо, гупа всё ещё оставался на другом берегу. Я вернулась к могиле.